Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, все было теперь уж совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачный трехэтажное здание гимназии за высокой оградой в глубине большого мощеного двора я принял как нечто уже знакомое,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 Старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росший от самый глаз. В общем, нечто даже страшное, траурное.